Выступления против опричнины виднейших руководителей земщины боярина князя Щенятева ПМ и главы церкви митрополита Афанасия положили начало первому глубокому кризису в истории опричнины. Князь Щенятев ПМ был младшим сородичем удельных князей Бельских и Мстиславских и принадлежал к числу самых авторитетных членов Земской Боярской Думы. Примечание. В Боярском списке Тысячной книги 1550 года князь Щенятев П.М. записан третьим после удельных князей Бельского Д.Ф. и Мстиславского И.Ф., В боярском списке дворовой тетради 1552 года его имя записано вторым после князя Шуйского и М и ранее князя Мстиславского и Ф. Смотрите ТКТД страницы 54-111, конец примечания. Он имел особые причины протестовать против репрессий. Род Патрикеевых. Тесно связанный с княжеским домом Старицких, очень сильно пострадал от опричнины. Один из братьев Щенятева, боярин князь Куракин И. А. попал в монастырь, двое других братьев оказались в ссылке. Примечание. Курбский называет князей Петра и Ивана Куракиных единоколенными братьями Петра Щенятева. Смотрите «Русская историческая библиотека», том 31, страница 282, конец примечания. Никто из них не получил амнистии накануне собора. К началу 1566 года князь Щенятев П.М. лишился некоторых богатейших родовых водчин, перешедших в казну. Примечание. В феврале 1566 года царь передал князю Старицкому в московском уезде село Турикова, село Собакино, что было княжа Петровская Щенятева. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница четырехсотая. В октябре 1565 года Князь Щенятев П.М. местничал с князем Шуйским во время похода против татар под Волхов. По предположению Садикова П.А. и Зимина А.А. это и было причиной опалы Щенятева. Он лишился вотчин, а затем ушел в монастырь, желая избежать дальнейших наказаний. Смотрите, Садиков П.А. очерки, страница 25 -я. Зимин А.А. опричнина. Страницы 155-156. Приведенная гипотеза представляется маловероятной. Во-первых, инициатором местнического спора под Волоховом был князь Шуйский. Главные воеводы Бельские и другие встали на сторону Щенятева и пожаловались царю на самовольство Шуйского. Во-вторых, местнический спор не оказал ровным счетом никакого влияния на ход военных событий. Татары бежали из-под Волхова. За победу царь наградил воевод, в том числе Щенятева, золотыми. Смотрите разряды, лист 322 оборотный, конец примечания. Знак протеста против действий царя. Щенятев сложил себя сан боярина и самовольно ушел в монастырь. Примечание. Курбский рассказывает о постижении Щенятева следующее. «Муж зело благородный был и богатый, и, оставя все богатство и многое стяжание, мнишествовать был, производил» смотрите русская историческая библиотека том тридцать первый страница двести восемьдесят по мнению веселовского сб щенятев выразил свое отрицательное отношение к опричнене тем что постригся быть может без разрешения царя смотрите веселовский сб синоди копальных страница триста шестьдесят четвертая конец примечания Попытаемся уточнить, когда это произошло, и с этой целью сопоставим между собой поручные грамоты бояр за 1565 и 1566 годы. Можно установить, что после апреля 1566 года правительство впервые включает в текст поручных грамот обязательство «В чернцы не постричься!» В грамоте князя Воротынского М.И. датированной апрелем это обязательство еще отсутствует. Зато оно встречается в грамотах боярина Очина и Охлябнина весны лета того же года. Примечание. Смотрите. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть первая. Страницы. 503 -я, 526 -я, 533 -я, 545, -я, 558, -я, 561. -я. Конец примечания. По-видимому, изменение текста портных грамот было прямым следствием самовольного пострижения князя Щенятева. Выступление боярской оппозиции поддержал глава церкви митрополит Афанасий. 19 мая 1566 года он демонстративно сложил в себя сан митрополита и удалился в Чудов монастырь. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 401, садиков П.А., очерки, страница 26, конец примечания. Правительство поспешило заявить, Будто митрополит ушел в отставку за немощью велией. Но подлинной причиной отставки Афанасия были его разногласия с царем по поводу опричнины. Примечание. Ссылка на болезнь была не более чем предлогом. Через год после ухода с митрополии послушник чудового монастыря уже поновлял иконы в московских церквах. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 408, конец примечания. Узнав об уходе в монастырь митрополита, Грозный спешно вернулся с южной границы в Москву. Примечание. Царь прибыл в Москву уже через 10 дней после ухода Афанасия. Не позднее 9 июня в столицу были вызваны виднейшие иерархи церкви, архиепископы Пимен, Герман, Никандр и другие. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 364, конец примечания. После Совета Земской Думы и Священным Собором он согласился возвести на метрополию Казанского архиепископа Германа Полева. Примечание. Русская историческая библиотека, том 31, страница 317. Кандидатура Полева удовлетворила все церковное течение. Полев принадлежал к лагерю Осифлян. От осифлянских мнихов Читы Произыде и в то же время разделял некоторые взгляды нестяжателей. Максима, философа, мало нечто от части учения причастен был. Григорий Герман Федорович Полев был постриженником Иосифа Волоколамского монастыря, служившего цитаделью Осифлян. Одно время он был архимандритом Старицкого-Успенского монастыря, 1551 год. Позже архиепископом Казанским, с 12 марта 1564 года. Смотрите «Зимин А.А. Пересветов», страницы 84-173, «Зимин А.А. Митрополит Филипп и Апричнина. Вопросы истории религии и атеизма Издательство Академии наук СССР Москва, 1963 год Страницы 280-282 Конец примечания Рассказывают, что Полев переехал на митрополичий двор И жил там в течение двух дней Будучи противником опричнины Архиепископ пытался воздействовать на царя и в беседе с ним грозил страшным судом «Тихими и кроткими словесы его царя наказующие. Примечание. Русская историческая библиотека, том 31, страница 317. Курбский является единственным автором рассказывающим о неудачном избрании Полева. Насколько достоверен его рассказ, трудно сказать. Косвенным подтверждением ему служит свидетельство «Жития митрополита Филиппа», согласно которому Герман выступил против опричнины вместе с Филиппом Колычевым. «Смотрите «Житие Филиппа митрополита» Государственная публичная библиотека имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, Рукописный отдел, Соловецкое собрание, номер 1073-963, лист 63, конец примечания. Когда содержание беседы стало известно руководителям опричной думы, те высказались против избрания Полева, По настоянию боярина Басманова Грозный предложил архиепископу немедленно покинуть митрополичий двор. Боярская дума и духовенство были возмущены бесцеремонным вмешательством опричнины в церковные дела. Раздор между царем и руководством земщины достиг высшего предела после отставки митрополита Афанасия, и изгнание с митрополитча двора Германа, при с духовной властью, обладавшей большим авторитетом, ставили царя в исключительно трудное положение, что и вынудило его пойти на уступки земщине в вопросе о новом кандидате в митрополиты. Этим кандидатом был игумен Соловецкого монастыря Филипп, в миру Федор Степанович Колычев, Филипп, происходил из очень знатного старомосковского боярского рода и обладал прочными связями в боярской среде. В Земской думе заседал троюродный брат игумена, окольничий Колычев М.И. В дворянских куриях собора заседали 12 человек Колычевых, столь широкого представительства, не имела ни одна боярская фамилия, но Колычева не обладали достаточным влиянием в земщине, чтобы решить вопрос об избрании митрополита. Филипп был выдвинут на митрополию, по-видимому, той группировкой, которая пользовалась наибольшим влиянием в Боярской думе. Среди других группировок наиболее прочные позиции в земской думе занимали две группировки. Первую из них возглавляли бояре Захарьины, вторую — Конюший, Федоров, Челяднин и П. После образования опричнины влияние первой группировки продолжало неуклонно падать. В тот же самый период Конюший, Федоров и П. выдвинулся как один из главных руководителей земщины Именно Федоров возглавил московскую семибоярщину во время войны с татарами в октябре 1565 года. Примечание. Разряды. Лист 331. Конец примечания. Современники единодушно отмечают, что в тот период значение Федорова в земщине было исключительным. Опричник Штаден передает что в отсутствие царя Федоров был первым боярином и судьей на Москве. Примечание Штаденге. Записки. Страница 79. Конец примечания. По свидетельству Шлихтинга, воеводу московского Иоанна Петровича царь признавал более благоразумным среди других и высшим правителем всех, Его он обычно даже оставлял вместо себя в городе Москве. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 21. В июне 1565 года царь, будучи в Слободе, адресовал грамоты в Москву на имя Федорова И.П. и Шереметьева И.В. Смотрите Центральный государственный архив Древних актов, Крымские дела, номер одиннадцатый, лист трехсотый. Конец примечания. Эти показания вполне подтверждаются разрядами и другими документами тех лет. В начале 1566 года царь поручил земскому правительству произвести обмен землями со Старицким удельным князем, С этой целью Земская Боярская Дума образовала авторитетную комиссию во главе с Федоровым И.П. и дворецким Юрьевым Н.Р. Федоров скрепил своей подписью «Разменные грамоты», датированные 15 января и 11 марта 1566 года. Примечание. Духовные и договорные грамоты 14-16 веков Великих и Удельных князей Страница 420 Конец примечания 17 июня он подписал приговор Боярской думы О перемирии с Литвой Причем в боярском списке имя его стояло третьим Примечание О бояре были на приговоре князь Иван Дмитриевич Бельский, князь Иван Федорович Мстиславской, Иван Петрович Федоров, Микита Романович Юрьев, князь Иван Иванович Пронской и другие. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 380, конец примечания. По знатности Федоров и П., не уступал знатнейшим старомосковским фамилиям, к тому же он был одним из самых богатых людей своего времени. Федоров пользовался исключительным авторитетом в земщине не только из-за знатности и богатства, но и в силу большой популярности в народе. Примечание. Федоров был, по-видимому, образованным человеком, По его заказу один пленный поляк с помощью штадена Г. перевел на русский язык немецкий гербариум «травник». К такого рода вещам, замечает штаден, боярин проявлял большую охоту и любовь. Смотрите штаден Г. записки, страница 137, конец примечания. В отличие от прочих бояр, Конюша отличался честностью, не брал взяток и любил справедливость. Примечание. Он один, писал о Федорове Штаден, имел обыкновение судить праведно, почему простой народ был к нему расположен. Он охотно помогал бедному люду добиваться скорого и правого суда. Смотрите Штаден Г. записки страницы 79 86-87. Конец примечания. В течение длительного времени Федоров возглавлял одно из главных приказных ведомств – Конюшенный приказ. Чин Конюшева Федоров сохранил и в годы опричнины. Примечание. Смотрите ниже. Конец примечания. В силу древней традиции конюшие бояре занимали более высокое положение, нежели дворецкие и обладали особыми прерогативами в качестве старших бояр Старомосковской Боярской Думы. По-видимому, группировка Конюшева, Федорова, Челеднина и П. сыграла решающую роль в избрании Филиппа Колычева, а дипломаты Тауба и Круза бывшие непосредственными очевидцами избрания, по-своему истолковали этот факт, когда писали, что Филипп был благородного происхождения от прусских родов Колычевых или Челедниных. Примечание «Хов» — сочинение, страница двенадцатая оборотная, конец примечания. Соловецкий игумен приходился роднёй конюшему, Еще более важное значение имел тот факт, что Филипп со времени избрания на митрополию полностью связал свою судьбу с судьбой боярина Федорова. Примечание. Смотрите главу шестую. Конец примечания. В конце мая, начале июня 1566 года в Соловки к Филиппу был послан гонец. Переезд занял не менее месяца. Новый кандидат в митрополиты прибыл в столицу не ранее июля 1566 года. Филипп был хорошо осведомлен о настроениях земщины и смог быстро ориентироваться в новой ситуации. В его лице земская оппозиция сразу же обрела одного из самых деятельных и энергичных вождей Колычев изъявил согласие занять митрополичий престол, но при этом категорически потребовало царя отменить опричнину. Как значится в тексте подлинной грамоты об избрании митрополита, «Игумен Филипп потом говорил, чтобы царь и великий князь отставил опришнину, а не отставит царь и великий князь опришнины» и ему в митрополитах быть и невозможно. А хоть и его и поставят митрополиты, ему затем митрополия оставите, и соединил бы государство воедино, как прежде того было. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел Часть первая, номер сто девяносто третий, страница пятьсот пятьдесят Конец примечания. Требование Соловецкого игумена привело Грозного в ярость. В глазах царя кандидатура Филиппа была во многих отношениях неподходящей. Прежде всего Колычев по рождению и связям был слишком тесно связан с верхами боярской знати, В момент острого конфликта царя с боярством это чревато было опасными последствиями. По традиции московские государи предпочитали сажать на митрополичий стол представители неродовитых семей. Царь имел основание не доверять Колычеву и по другим причинам. Во-первых, он с подозрительностью относился к новгородцам. Колычев происходил из новгородских дворян. Примечание. Отец Филиппа Колычев С.И. был новгородцем по рождению, рождение имея великого Новграда, и владел поместьем в деревской Петине. Смотрите, Зимин А.А. Митрополит Филипп, страница 273 НПК том второй, страницы 431-434. Интересно, что Филипп выехал в Москву не прямым путем через Опричную Вологду, а кружным через Земский Новгород. Смотрите житие Филиппа, листы 49, 49 оборотный. Жители Новгорода поднесли Филиппу подарки: пряное зелье, перец, имбирь, дворянин трусов ЕС пожертвовал 50 рублей и золоченый крест. Смотрите грамоты святого Филиппа митрополита московского в Соловецкую обитель, душеполезное чтение, Москва, 1861 год, октябрь, страницы 198-199, а также садиков П.А. очерки Страница двадцать Конец примечания. Во-вторых, царь боялся интриг со стороны князей Старицких. Между тем, Колычев, Ф.С., в молодости участвовал в мятеже князя Старицкого А.И., из-за чего и вынужден был постричься в монахи. Примечание. Смотрите, полное собрание русских летописей — Том 29, Москва, 1965 год, страница 134, подробнее смотрите. Зимин А.А. А. «Митрополит Филипп», страница 273, конец примечания. Наконец Филипп выделялся в среде духовенства своим непреклонным суровым характером и большим чистолюбием. Царь не склонен был терпеть возражения с чей бы то ни было стороны. После выступления Соловецкого игумена царь мог бы поступить с ним так же, как с казанским архиепископом Германом, человеком куда более влиятельным, но он не сделал этого. Высшее духовенство было до крайности раздражено отставкой митрополита Афанасия и изгнанием Полева, Опричная дума не осмелилась вторично вмешаться в церковные дела. На отношение опричной думы к Филиппу оказал влияние также тот факт, что одним из ее руководителей был опричный боярин Умной Колычев Ф.И., двоюродный брат Соловецкого игумена. Однако решающее значение имело все же не это. В вопросе о кандидатуре Колычева Царь вынужден был сделать уступку церковной оппозиции и более могущественным политическим силам, которые стояли за ее спиной, сам Соловецкий игумен, не располагавший связями и влиянием бывшего царского духовника митрополита Афанасия, едва ли мог выступить против опричнины, если бы его требование не было поддержано земским боярством и дворянами.